Глава 25. Watching You Liar. Юно. Сидя на кровати у окна, я смотрю на Неосиул перед пасмурным рассветом. Огни неон, реклама голограммы. все это сверкает на горизонте, но уже более бледным светом из-за утреннего солнца, скрытого под огромным слоем городского смога и штормовых туч. Странное ощущение... Находясь в игре слишком долго, тебе хочется ощутить реальность, свободу от чокера и замкнутого пространства чатрумов. Но как только попадаешь в эту реальность, ощущение тесноты становится более явным. Здесь еще хуже, обижать уже некуда. Все-таки элизиум лучшее место в мире, хоть и не существующее в привычном понимании этого слова. Часто я ловлю себя на мысли, что совершенно не могу оставаться в реальности. Страх одиночества, потерянности, бессмысленности собственной жизни угнетает меня. И становится страшно. Поэтому я бегу туда, где мне спокойно. Где я создаю свой собственный идеальный мир, который принимают остальные. Мой единственный смысл. Снова приходит анонимное приглашение в какой-то ивент-лайф. Я надеваю чокер, возвращаясь в Элизиум. Я не успеваю понять, где нахожусь, как чьи-то холодные ладони накрывают мои глаза. «Привет». Подумала, что тебе, возможно, скучно, решила позвать тебя сюда. Улыбается Ая. «Мысли читаешь?» Усмехаюсь я. «По крайней мере, стараюсь это делать. Неплохо получается». «Я быстро учусь», — говорит Ая, оглядываясь по сторонам. «Как тебе локация?» Мы оказываемся посреди огромного собора, созданного по подобию тех, что раньше красовались в Европе реального мира. Пространство огромное, полностью из белого камня. Кажется, что если крикнуть, то эхо будет оглушительным. «Мне нравятся такие нетипичные чатрумы», — отвечаю я. «Я бы даже не называла это чатрумом. Никто не пользуется подобными локациями. В этом их прелесть. Игра контрастов». Некоторое время мы молча стоим и рассматриваем все это великолепие. «Интересно, кто был дизайнером этой локации?» — задаю я вопрос. На самом деле, эту локацию не создавал дизайнер. По всему серверу есть такие места, которые были спроектированы на основе чего-то реального, но воссозданы не человеком, а загружены как файл. Просто чтобы хоть где-то сохранилась об этом память. Если я не ошибаюсь, это точная копия реального собора некогда существовавшего в мире, то есть несобирательный образ разных церквей. Даже странно как-то. Почему странно? Не знаю. Такое ощущение, что мы живем на руинах чего-то хорошего. Она молчит. «У меня нет такого ощущения», — вдруг отвечает Ая. «Ты вообще довольно чудно мыслишь», — усмехаюсь я. «Что ты имеешь в виду?» спрашивает она, словно и правда не понимает, о чем я. В тебе чувствуется странная беззаботность. Иногда мне кажется, что ты не жила реальной жизнью. Я все равно не понимаю. Ты принимаешь транки? Конечно, как и все. Может, в этом все дело? Признаюсь честно, я порой пропускал приемы. Бывало даже по пять дней не принимал. Серьезно? Должно быть, это тяжело. «Я никогда не пропускала», — отвечает Ая. «Я пропускал ненамеренно. Просто однажды появилось странное ощущение, будто они мне не подходят. Началась бессонница, неестественный прилив энергии, эйфория. Поэтому я решил принимать через день и посмотреть, что будет», — говорю я. «Ты же мог пойти провериться и попросить, чтобы тебе подобрали транки другой категории», — возражает Ая. Знаю, но я не хотел привлекать к себе лишнее внимание, вставать на учет как человеку, у которого появились побочные эффекты. Из 16 категорий транков, разработанных для 16 типов личностей, моя подходит мне больше всего. Я боюсь, что если мне выпишут другую, то некоторые мои способности дадут сбой. То есть продуктивность уменьшится, а значит, я не смогу создавать локации, как раньше. Я уже успел изучить подобные случаи, отвечаю я. А какая у тебя категория транков? Анти Джей. В таком случае тебя могли бы перевести на INTJ T. Небольшая разница, говорит Ая. Не знаю, не хочу рисковать. Кто гарантирует, что после перехода на другую категорию, пусть даже под категорию транков, я не стану другим? Никто. Они вообще ничего не говорят. «Приди в любое медицинское учреждение и задай какой-нибудь вопрос». Они молчат. Они как мертвецы. По контракту им запрещено говорить об этом, понимаешь? И я иногда задумываюсь, почему мы должны всему и всем верить. Кто сказал, что так надо? Вот ты веришь им? Тон моего голоса становится более эмоциональным. И я понимаю, что если бы начал вести себя так в реальном мире... Меня давно бы заподозрила служба охраны порядка. В реальности говорить громче определенного заданного тона запрещено. Он моментально определяется механизмом внутри наших тел и передает сигнал о нарушении. Дальше начинаются проверки психического состояния. При необходимости происходит изоляция специальной клиники, о которой никто ничего не знает. Все вокруг превратилось в бросающуюся глаза тайну. Весь мир словно разговаривает шепотом. Я не знаю, Юно. Мне сложно судить о таких вещах. Но у меня есть один знакомый в элизиуме. Вы с ним чем-то похожи, задумчиво произносит тая. И чем же? Одинаково мыслите. Возможно, тебе было бы интересно с ним пообщаться, улыбается она. Я устало вздыхаю, смотрю в сторону. Ты правда думаешь, что мне есть дело до других игроков? Тебе одиноко, поскольку кажется, будто все вокруг ограниченные. Они не думают о глобальных вещах, их ничего не заботит, им кажется, что все так, как должно быть, а тебе не кажется. Ты чувствуешь, что что-то не так. Чувствуешь себя обманутым, тебя тревожит происходящее вокруг, страшит неизвестность. Я молчу, понимая, что все сказанные ею слова — чистая правда. Ая видит меня насквозь. Но даже признание вызывает у меня какой-то неведомый страх, поэтому я самодовольно усмехаюсь, словно она несет полнейший бред. Защитная реакция. И кто этот твой знакомый? Говоришь мыслям одинаково. Вы разные, но ваши мысли забиты одним и тем же. Она берет меня за руку. Юна, если ты позволишь мне, я всегда буду рядом. О чем-то? Просто не хочу, чтобы ты чувствовал себя одиноко. Звучит, как условие. Что значит, если ты позволишь? Ты и так рядом. По крайней мере, здесь, в Элизиуме. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты была рядом не только здесь. Отвечаю я задумчиво. А я некоторое время хранит молчание. Если бы ты дал мне пароли от некоторых созданных тобой локаций, я бы чаще видела тебя. Я в недоумении смотрю на нее. «Что, прости?» «Я не хочу попадать в случайные комнаты. Хочу быть только в тех, которые созданы тобой». Она умоляюще глядит мне в глаза. «А зачем пароли? Ты и так можешь заходить в них в любое время. У меня в аккаунте есть все ссылки». Айя устала, прикрывает лицо руками. Юна, у моего аккаунта есть один очень странный баг, который не позволяет мне попадать в те локации, которые я сама хотела бы выбрать. То есть список предложенных комнат на день ограничен. Не знаю, с чем это связано. А ты пробовала написать в поддержку? Перебиваю я ее, не давая договорить. Пробовала, но они не ответили. Я не могу дать тебе пароли от своих комнат, резко говорю я. Выражение лица Аи моментально меняется. Мягкий заискивающий тон исчезает. Передо мной словно совершенно другой человек. Незнакомый мне прежде. «Что это значит, Юна?» Холодно спрашивает она. «Ничего не значит. Я не даю пароли никому. Я креатор локации Элизиума. Это моя работа, за которую я несу ответственность. Ты мне не доверяешь?» «При чем тут доверие?» «Ая, отключайте мысли, пожалуйста». Я терпеть не могу подобное. Ты, Юна, сейчас в лицо мне заявляешь, что твои чувства ко мне ничего не значат. Их просто нет. Я раздраженно вздыхаю. То, что говорит Ая в этот момент, напоминает мне изматывающие и бессмысленные разборки в моей семье и предыдущих отношениях. Конфликт ради конфликта. Как способ побороть скуку. Слушай сюда, Ая. Я не могу сдерживать себя и уже начинаю рычать на нее. Я просто ненавижу, когда кто-то нарушает мое личное пространство, лезет в мои рабочие дела, пересекает границы дозволенного. Я не знаю, что ты там затеяла, но тот бред, что ты сейчас несешь, не имеет ни капли смысла. Возможно, ты преследуешь какую-то цель. Я понятия не имею. Но поддаваться твоим детским манипуляциям я не стану. Даже не надейся. Свои обиды оставь при себе. Я наблюдаю за ее реакцией. Она уже собирается возразить, но я продолжаю. «А чувство? Ты хоть слышишь себя? Мы в игре, в симуляции. Следовательно, и чувство тут — симуляция. Ты сам себе противоречишь. До этого ты сказал, что хотел бы видеть меня и в реальной жизни», — агрессивно бросает она. Я замолкаю. Что ж, она меня подловила. «Но знаешь что, Юна, ты прав». Тут все симуляция. Более того, в Элизиуме все настолько симуляция, что ты и понятия не имеешь. А узнав, будешь разочарован и даже обескуражен. Злость в ее голосе набирает обороты. О чем ты сейчас говоришь? О том, чего тебе знать нельзя. Чувство симуляция? Пожалуйста. Но не думай, что это твой выбор. Не думай, что ты здесь самый осознанный, не имеющий зависимости, не заигрывающийся. Я вижу, как ты порой позволяешь себе проявить эти крохи эмоций по отношению ко мне. Вижу, что это твоя отдушина. Ты устаешь бороться сам с собой, но не сдаешься. Ты ломаешь себя, думая, будто сильнее этой системы. Проявляешь свою любовь, но тут же успеваешь предупредить меня, чтобы я не обольщалась. И это всего лишь игра но ты уже давно сломался, просто убеждаешь себя в обратном. Не хочешь видеть меня в реальной жизни? Да ты никогда и не увидишь, даже если бы сильно захотел. Только вот себе лгать не надо, и я-то тебя насквозь вижу. Улыбка на ее лице непривычно зловещая. И я продолжаю молчать, обдумывая все то, что она мне сказала. Ая выходит из сервера, оставляя меня в одиночестве. Ощущение, будто я во сне, что вся моя жизнь — один длинный сон, и мне отчаянно хочется проснуться.